КОШКИ ИЛИ ЗАЙЦЫ Я приехал в город через восемнадцать лет после того, как был здесь впервые. Мне тогда было тридцать пять. Я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами. Теперь мне пятьдесят три. Я не бегаю, не прыгаю, не играю в теннис, не курю и не могу работать ночами. Тогда приехал в Рим в толпе туристов, теперь я здесь один. Тогда вокруг были друзья, теперь окружают малознакомые итальянцы, которые заняты своими делами, я их понимаю. Между прочим, они довольно необязательные, часто опаздывают на полчаса, то и на час. Я жду увезти вестибюле гостиницы. Они милые люди, я привык к их опозданиям. Они не могут переделать себя. Здесь время перемешано тысячелетия, перепутаны времена, и точное время трудно определить. Оно здесь не нужно, ведь это вечный город. А для вечности опоздание не имеет значения. Вы живете в доме XIX века, спускаетесь по лестнице XVIII века, Выходите на улицу 15 и садитесь в автомобиль первого века. Я изучил все иллюстрированные журналы, что валяются на круглом столике в вестибеле гостиницы Сан-Рафаэль, фасад, который затоплен желтовато-серым, шуршащим на ветру водопадом дикого винограда, а может быть, плюща. Во всяком случае, тут целые заросли какой-то ищащая от жаркого лета ползучей зелень. Так вот, тогда я был нищ, скуп, по городу ходил пешком, жалея тратить лиры на автобус. Вечерами варился с ног от усталости, утром вскакивал, бодрый, как пионер. На витрины книжных магазинов смотрел со жгучей тоской. Теперь могу купить любую книгу. Ходить пешком мне скучно и утомительно, Кроме того, я всегда куда-то спешу и езжу на такси. Тогда я жил в бывшем публичном доме Каиро, обитательниц которого на время Олимпиады выселили и в узких комнатах поселили нас, туристов, неподалеку от вокзала, рядом с рынком и кинотеатром «Люкс». На пятый этаж мы поднимались пешком. Теперь я живу в Сан-Рафаэле, Рядом с площадью Навона. Это совсем не похоже на пансионат Каиру. Тогда меня все ошеломляло. Я все хотел заметить, запомнить. Мучился желанием написать что-нибудь лирическое обо всем этом. А теперь ничто не ошеломляет. И не слишком хочется писать. Тут много причин, не стану о них распространяться. Скажу лишь, жизнь... Постепенная пропажа ошеломительного. В воскресенье пришел один из малознакомых итальянцев, опоздав на сорок минут, милый человек по имени Джани и предложил поехать куда-нибудь за город, например, в Джансано. Я засмеялся. Джансано был единственный город в окрестностях Рима, где я побывал восемнадцать лет назад. Хорошо его помню. Я же написал рассказ о Джансану. Нельзя ли в другое место? Но Джани мялся, явно не желая ехать в другое место. И вскоре объяснилось, он жил в Дженсано. Ему надо было по хозяйственным делам непременно заехать домой. Мы поехали. По дороге я вспоминал Маленький город, который живет производством цветов. Там бывают карнавалы и фейерверки. Тогда в компании полупьяных, ошеломленных друзей я сидел в тротории пистаментуча, пел кьянти, ел жареную зайчатину, это была особая охотничья троттория, и все убранство внутри, эту особенность подчеркивала, рога оленей, чучела, оружие на стенах. Пел песни, раскачиваясь на лавке обнимаясь с соседями. Потом хозяин подарил нам фотографии своей тратории шеренгу и официантов, а поваров в колпаках перед входом. Сам усатый господин пистомен отчего в середине шеренги. Потом мы сидели за столиками на площади. Захмелев от вина, было необыкновенно тепло, душно, одуряюще пахло цветами и порохом. Соревновались пиротехники, в небе что-то крутилось и сверкало Потом к нам подвели человека по имени Руссо, который провел два года в нашем плену. У него была глинцевитая голова, он изображал рукою, будто пилит дрова, и говорил «Очень хорошо». Обо всем этом я когда-то написал, в том стиле лирической прозы, который был моден в шестидесятые годы. Рассказ назывался «Воспоминания о Джансану. И это было действительно самое дорогое и лучшее мое воспоминание о той поездке. Была какая-то свобода, молодость, распахнутость, всечеловечность и хмель. Хмель! Я не мог бы внятно объяснить, что значила для меня ночная площадь в Дженсану и охотничьей троторе «Пистаментуча». Но все это осталось во мне, как музыка тех лет, со всеми ее радостями, надеждами, предвкушениями. А теперь полил зноем воскресной пустой вин, Желтел на камнях полувысший тибр. Джанни ехал по своим делам домой, а я зачем-то увязался с ним. Понимаешь, что напрасно повторений быть не может. Музыка отзвучала. Двое из тех, с кем я был тогда в Джансано, умерли, двое других ушли от меня далеко. Городишка не изменился за восемнадцать лет. Это был тоже маленький вечный город. В ресторане на веранде, где воздух дрожал от жары и где лежала тень от платанов, вокруг столиков бегали во множестве дети. На каменных плитах, забившись в углу, где... Попрохладнее дремали жалкие собачонки, вроде и тех, которых любила рисовать карпаччо, незаметно всовывая их в свои громадные загадочные полотна. Я спросил у Джани, существует ли та тротория Не знаю, зачем спросил. По-настоящему она меня не интересовала. Она годилась только как воспоминания. Я не собирался ее искать. Джани ответил... Тратория существует, но теперь там другой хозяин. У прежнего хозяина два года назад случились большие неприятности. У него был процесс. Его обвинили в том, что вместо жареных зайцев он давал гостям жареных кошек. Я едва не крикнул. Они были вкусные. Я помню. Еще мне хотелось крикнуть. А как же... Рассказ. Воспоминания Джансану. Значит, неправда. Значит, не теплые сумерки, не море цветов, не песни в раскачку с соседями, трудовыми людьми Италии, с их мужественными, обожжёнными солнцем лицами, не чудесная кьянть не охотничий запах зайчатины, а жареные кошки. И сразу пришла другая мысль. Вот как надо кончать рассказ. Надо его дописать. Но я не крикнул. Ни того, ни другого, ни третьего. Я молчал подавленный, потому что всею кожею и задохнувшимся сердцем вдруг почуял разницу между нами, мною, тем и сегодняшним. Дописывать ничего не надо. Нельзя править то, что не подлежит правке, что недоступно прикосновению, то, что течет сквозь нас. Разумеется, малой радости узнать, что когда-то тебя изумлявшие, и счастливым оказалось фальшивкой ерундой. Боже мой, но ведь ощущение счастья было, и навсегда остались пения, шум в голове, петарды, руссо. Правда, я не почувствовал за всей красотой жареных кошек. Я не прозрел истину. Несчастные жареные кошки есть повсюду, и писатель не имеет права делать вид, что их нет. Он обязан их обнаруживать, как бы глубоко и хитро они не скрывались. Все так. Но мне было тогда тридцать пять. Я бегал, прыгал, играл в теннис, страстно курил, мог работать ночами. Я спросил у Джанни, что стало с сеньором Пистаментуччо. — Его оправдали, — сказал Джанни. Но он не захотел жить в Джансану и продал троторию. Теперь она называется Настоящий зайцы.